Луций Анней Сенека. Утешение к Марции. Если бы я не знал, Марция, что ты далека от слабости человеческого чувства, так же, как от других свойственных женщинам недостатков, и что в тебе возродился образец старого времени, я бы не решил собороться с твоим горем, которому и мужчинам простительно потворствовать. Я никогда не стал бы надеяться, что ты простишь судьбе. Ведь время для этого крайне неблагоприятно, судья враждебен и обвинение тяжко. Надежду дала мне твоя уже испытанная душевная сила и укрепленная тяжелым испытанием душевное величие. Всем известно, как ты держала себя по отношению к отцу, которого ты любила не меньше, чем своих детей, исключая разве того, что ты не желала, чтобы он их пережил. Впрочем, я не уверен, что ты этого не желала, ибо великая дочерняя любовь позволяет себе кое-что против обычаев. Ты сделала все возможное, чтобы помешать смерти Авла Кремуция Корда, твоего отца. Когда тебе стало ясно, что ему в лапах приспешников Сияна не осталось иного пути, чтобы избежать рабства, ты, хотя по правде сказать, и не сочувствовала этому плану, покорно протянула ему руку, проливая слезы. Но ты сумела скрыть свои вздохи, хотя и не с веселым видом. И это в наш век, когда великим почтением к родителям признается отсутствие непочтительности. Но как только изменившиеся времена дали тебе единственную возможность, ты вернула для мира дух твоего отца, дух, над которым, собственно говоря, и был произнесен смертный приговор и спасла его от истинной смерти. Ты вызвала к жизни книги, кровью сердца, написанные этим мужественным человеком, исторический памятник государству. В этом заключается твоя великая заслуга перед римской учёной словесностью, ведь часть их уже была сожжена. Велика твоя заслуга и перед потомством, до которого дойдет искреннее и верное изображение истории. Велика заслуга и перед ним самим, ибо память о нем живет и будет жить, пока будут интересоваться римской историей, пока будут возвращаться к делам своих предков, пока будут стремиться знать, что такое римлянин, что такое независимый человек, оставшийся свободным в мысли, желании и действии, в то время как другие гнули спину и унижались под игом сияна. Поистине, государство потерпело бы великую потерю, если бы ты не возродила того, который погиб за два столь прекрасные качества — красноречие и свободолюбие. Теперь его будут читать и всегда с уважением. Воспринятому в руки и в сердца людей ему нечего опасаться состариться. Что же касается тех палачей, то скоро перестанут говорить и об их злодействах, единственном, что они оставили в памяти. Это величие твоего духа заставляет меня забывать о слабости твоего пола, а также о выражении твоего лица, на котором сохранилась непрекращавшаяся печаль столь многих лет. Ты должна понять, что я не хочу ни подделаться под тебя, ни обмануть твое душевное настроение. Я возбудил в твоей памяти былое несчастье. Желаешь ли ты знать, как перенести и этот удар? Я показал тебе рубец прошлой столь же страшной раны. Пусть другие действуют ласково и мягко, но я желаю начать борьбу с твоей печалью. Стремлюсь остановить слезы, которые проливают, если хочешь правду, уже больше по привычке, чем от тоски твои измученные глаза. Сделать это я хочу так, чтобы ты полюбила свои лекарства. Если же этого не случится... Пусть они подействуют против твоей воли. Крепко держи в своих объятиях скорбь, которая заместила тебя сына. Но когда же будет ей конец? Ибо все было напрасно. Смолкли уговоры твоих друзей и советы великих и близких тебе людей. Научные занятия, унаследованные от отца сокровища, проходят мимо глухих ушей, напрасно стараясь внести утешение, хотя бы на короткое, посвященное этим занятиям время. Даже естественное исцеляющее воздействие времени, помогавшее при наиболее тяжких утратах, и то потеряло на тебе свою силу. Прошел уже третий год, и ничто не изгладилось от первого удара. Он все возобновляется, и ежедневно усиливает печаль. Он давностью завоевал себя права и зашел так далеко, что считает позорным тебя оставить. Все ошибки внедряются глубоко, если их не устранить с самого начала. Так же и эта печаль, это несчастье, это ярость против самой себя питается, в конце концов, своей собственной горечью. И для несчастной души боль становится извращенной радостью. Поэтому я хотел бы уже в первое время содействовать твоему исцелению. Более легкими средствами мог бы я побороть силу, захваченную при ее зарождении. С большими усилиями приходится бороться против состаревшегося зла. Излечение ран гораздо легче, когда они залиты свежей кровью. Они позволяют прижечь себя, дают глубоко проникнуть в зонду и допускают пальцы из следующего. Гораздо труднее вылечить их, если они запущены и обратились в злокачественный нарыв. Теперь я не могу с уступчивостью и снисходительностью обращаться с таким неподатливым горем. Его нужно сломить.